Глава двадцать восьмая. Расход. Тишина. Удивительно. Как можно думать о тишине, когда рядом кто-то скулит, а в небе по воздуху бьют лопасти вертолетных винтов. Но Андрею казалось, что все вокруг железнодорожного состава погрузилось в тишину. Потому что смолк бой. Сопротивление белоголовых подавлено. Быстро же укатали отряд, который должен был обеспечить безопасность поезда. Рядом постоянно всхлипывала полная женщина в грязном, порванном белом трико, красной майке и с тапкой на одной ноге. Около нее лежал седой мужчина, тоже с излишней комплекцией, в задранном халате, в спортивных штанах и с мягкими ботинками на ногах. Он пытался успокоить женщину, поглаживая ее по спине. Но безрезультатно. Андрей узнал супружескую пару, видел их на перроне перед отправлением. Хозяева Хенка, Он, кстати, недалеко. В луже крови рядом с молоденькой проводницей. Выскочили на левую сторону, по которой стреляли из кустарника. Пулеметы скашивали всех, кто оказался на линии огня. Жаль, бедала Гухенко Единственный, кто по-человечески отнесся к Андрею в новом мире. Проводницу тоже чего-то жаль. Совсем зеленая еще девчушка. Вряд ли она восприняла Боливадово лучше, чем двуногий скот, проходящий по проездному документу и собственность Артура Джонса, но и она, в общем-то, невинная жертва. Кому бы сдохнуть, так это Рамирсу. Однако американца нигде не видно. И ошейник молчит. Это вселяло осторожную надежду, что Джонс действительно мертв. Только как же снять с себя постыливший стальной обруч, сука? Левадов смотрел на вагон над собой, размышляя, что предпринять, и времени на раздумье почти не было. Внутренние чувства буквально кричало, что надо действовать, да только что предпринять, когда почти не представляешь обстановки. Пока велась стрельба, Андрей предпочел не рисковать и не высовывался из-под вагона. Просто лежал на шпалах за сдвоенными колесами, чтобы не поймать шальную пулю. Было понятно, что белоголовых вот-вот добьют, И затем настанет черед гражданских. В том числе и Левадова. Большая часть людей укрылась под пассажирскими вагонами. Немало залегло дальше под вагонами с углем, как и сам Андрей. С обеих сторон слышались испуганные голоса. Они зазвучали громче после прекращения стрельбы. Что дальше? Левадов, стиснув зубы, схватился обеими руками за ошейник. Как же достал это железяка! Потребовалось пара минут, чтобы утихомирить ярость. В голове прояснилось. «Добром дело не кончится. Надо убираться от остальных гражданских. На Андрее только нижнее белье, носки до да берцы. Но ничего лучше, чем ползти под вагонами к хвосту поезда, Левадов не придумал. Ползти придется долго, по камням. Однако что еще предпринять?» Андрей решил затаиться ближе к середине состава. «Существовала большая вероятность, что в подбитых вагонах рванет боекомплект». Андрей надеялся, что толще стали и угля в грузовых вагонах укроет от шальных осколков. Риск, конечно, остается, однако ведь и вплотную подбираться к броневагонам левадов не станет. Протиснувшись под следующий вагон, Андрей увидел нападавших. Из зеленого массива выехали семь темно-зеленых коробок. Гусеничные бронетранспортеры с охапками веток на корпусе. Башни бронетехники медленно вращались справа налево и обратно. Автоматические пушки, спаренные с крупнокалиберными пулеметами, угрожающе смотрели на поезд. За техникой показалась цепь пехоты. Пять десятков стрелков в камуфлированные экзоброне. Еще тридцать вышли слева и начали подъем по противоположному склону, пологой возвышенности, на которой поймали состав. «Вот и гости», — пробормотал Андрей, — «пожаловали». Левадов выругался. Он не испытывал симпатии к бойцам Белой Головы, к Джонсу и ему подобным чертовым рабовладельцам. Однако иллюзий в отношении нападавших тоже нет. И все, кто прячется сейчас под вагонами, почему-то из-под укрытий не высовываются. Скоро они будут убиты, либо лишены свободы, в лучшем случае просто ограблены. Атака на поезд не вяжется с нападением для грабежа, масштаб не тот. Не ради опустошения сумок и карманов незадачливых пассажиров затеяна полноценная армейская операция с бронетехникой воздушным прикрытием. Неожиданное и очень выверенное. В скоротечном бою белоголовые смогли ответить только из стрелковки. Все тяжелое вооружение вывели из строя в самом начале схватки. Вряд ли нападавшие интересовались и основным грузом, потому что не утащат на семи бронетранспортерах и четырех вертолетах. сотни и сотни тонн каменного угля не пригонят же сюда свой тепловоз чтобы угнать вагоны с углем по железной дороге неизвестным поездам кататься не получится хотя андрей мало представлял новые реалии может у нападавших в самом деле есть свой кусок железнодорожной сети а если это просто охотники за живым товаром нет левадов замотал головой слишком серьезные силы задействованы чтобы набрать рабов из числа пассажиров Да не столь важно, какие истинные цели у сил, устроивших засаду. Выжившие точно не горят желанием встретиться с нападавшими поближе, и Андрей это прекрасно понимал. Ползя по шпалам, сдирая кожу, царапаясь о часто попадавшиеся острые камешки, Левадов пытался добраться до двух бронированных вагонов в середине состава. Скорее всего, именно под ними привели в действие мощнейший фугас, превратив вагоны в два больших гроба, из искореженного металла, для пребывавших внутри бойцов и офицеров белой головы. Урон от взрыва был таков, что пушки и пулеметы и ракеты в бой не вступили, а часть состава сошла с рельсов. Поезд стал большой, вытянутой и неподвижной мишенью. Для верности по бронированным вагонам еще отработали ракетами с вертолетов. Никто не должен выжить, поэтому Андрей полз туда, не обращая внимания на порой недоуменные взгляды, загнанных под вагоны пассажиров. Но в основном на него не глядели. Мало ли кто как с ума сходит. Пускай вообще выбирается на левый склон, чтобы прибавить еще один труп к уже имевшимся. Андрей оскалился. Он надеялся, что никто не вспомнит про него, а Джонс уже откинулся и не заикнется о своей собственности, ведь ошейник по-прежнему не подает никаких сигналов. Левадов хотел добраться до двух гарантированно уничтоженных, И, скорее всего, горящих вагонов. До них никто из гражданских не добежал, а наемники белой головы мертвы. Никому подорванные броневагоны уже не понадобятся. Андрей очень надеялся на это и полагал, что получится спрятаться где-нибудь рядом и переждать скорые события. Он собирался дождаться, когда останется в одиночестве, и надеялся найти какое-нибудь оружие. Неплохо было бы и от ошейник избавиться, но всему свое время. Но как же медленно он ползет. Оставил позади только два вагона с углем, а коробочки и пехота гораздо ближе. Два крайних правых бронетранспортера отстали, чтобы принять внутрь по отделению бойцов. Андрей увидел уже окончание погрузки и затем, набрав скорость, направились к середине состава. Зачем? Андрей посмотрел на противоположную сторону возвышенности. Цепь пехотинцев значительно растянулась. Хотят охватить как можно большую часть вагонов. Левадов трижды выдохнул, пытаясь успокоиться. Он не успевает добраться до середины поезда прежде, чем там окажутся нападавшие. Да и вообще, замысел Андрея, похоже, не сработает. Давно уже не стреляют, можно немного высунуться и осмотриться. Левадов подтянул себя к следующим сдвоенным колесам и выглянул из-под вагона. Вертолеты больше не кружат непосредственно над поездом. и держится на заметном удалении. Андрей упустил из внимания, что шум, который поднимали воздушные машины, в самом деле удалился от состава. Два бронетранспортера, набравшие большую скорость, разделились. Один выгружал десанту разбитых вагонов, в прошлом несший главное вооружение поезда. Другой подъезжал к хвосту. Там еще кто-то шевелился, потому что, подходя к платформе со сбитой зениткой, гусеничная машина открыла огонь. Андрей полагал. что пораженная ракетами и автоматическими пушками боевая часть поезда окажется в огне. Однако ошибся. Над опрокинутыми вагонами ни огня, ни дыма. Вероятность подрыва боекомплекта очень низка. Два отделения пехоты на двух бронетранспортерах были направлены к хвосту и середине состава для проведения зачистки. Андрей скоро понял, что укрыться под вагонами не получится. Вдоль состава с обеих сторон от вагонов шли четыре огнеметчика. Двое от хвоста поезда, еще двое от середины. В каждой паре поочередно обдавали струями огня пространство под вагонами. Остальные, кто выгрузился из бронетранспортеров, оставались на месте, держа под контролем дальнюю часть и середину состава, чтобы мышь не проскочила. Андрей прошелся парой крепких слов по нападавшим. Это все, что было в его силах. Ни убежать, ни спрятаться он не мог. Возвышенность, на которой стоял обездвиженный поезд, отлично просматривается даже невооруженным взглядом. Где-нибудь под вагонами не спрятаться, выжгут, как крысу. Левадов впал в апатию и просто ждал развязки. Он сдался. Лежал на спине, не обращая внимания на острые камешки под собой, и разглядывал то сталь вагона, то перепуганного старика в пижаме. Наверное, тоже из господ и единственный из пассажиров, кто добежал и укрылся под этим вагоном. Скоро дед выпал снаружи, а Андрей пал духом и потерял интерес к происходящему. Слышны лающие голоса, раздающиеся на незнакомом языке приказы. Один раз еще стреляли, но вдалеке. Три раза над поездом пролетал вертолет. Шумно выдохнув, Левадов произнес «Что-то раскист ты, братишка!» Мысли о сестре помогли сбросить оцепенение. «Надо выкарабкаться, не то поджарит. Ну а дальше поглядим, что и как». Собравшись с духом и накачивая себя, отгоняя уныние, Андрей вылез из-под вагона и сразу попал под раздачу. Вдоль состава редкой цепью выстроились пехотинцы. Левадов выбрался на солнце в трех метрах от ближайшего. Боец в экзоброне с поднятым визором вскинул штурмовую винтовку и произнес что-то отрывистое. «Тише!» – Андрей медленно поднял руки. «Я не понимаю». Дула винтовки винтовке замерло напротив лица Левадова. «Я безоружный!» – выкрикнул тот. «Не видишь? Почти голый!» Головорез рыкнул что-то. Однако Андрей только мотнул головой и, стараясь не совершать резких движений, оглядел поезд. Подкатившая бронетехника стояла через равные промежутки вдоль всего железнодорожного состава. Часть нападавших вытянулась вдоль него. Из-под вагонов еще выковыривали отдельных людей. Другие сгоняли уже вылезших в две неравные по численности группы. Нападавшие обращались с пассажирами поезда как с пленными. Вплотную к себе не подпускали. То и дело подгоняли перепуганных людей выкриками, подчеркнуто целясь в них оружием. Редкие пистолеты, что порой имелись у пассажиров расстрелянного поезда, заставляли скидывать в одну кучку, и никто даже не пытался оказать сопротивление. Раздался звук передернутого затвора. Взявший Андрея на мушку боец, начал терять терпение. а Загорело лицо оскалилось в гримасе ярости. Он выплюнул несколько слов в с брызгами слюны и ткнул стволом штурмовой винтовки в сторону пленников. Кивнув, Андрей побрел туда, куда ему указывали. В трех шагах позади ступал конвоир. Он периодически зло шипел. Левадов оглядывался, не понимая, чего от него хочет этот усатый урод. Потом дошло. Он направлял Андрея к меньшей группке людей. Их было человек тридцать. К негражданам. Левадов узнал некоторых, с кем ехал в одном плацкартном отсеке. Скоро Левадов добрел до них, а опленивший его боец присоединился к троице других, что смотрели за негражданами. Толпа, в которую загнали господ, была заметно многочисленней. Человек стоили чуть больше. этих пленников окружили 10 автоматчиков зачистку под поездом почти закончили огнеметчики добрались до пассажирских вагонов под которыми уже наверное никто и не прячется однако кто-то может засесть внутри в каждый пассажирский вагон направилась пара стрелков создавалось впечатление что целью нападавших было выявить всех живых до последнего но только пассажиров потому что среди пленных белоголовых нет с той стороны вновь начали стрелять Или раненых добивают, или это контрольные выстрелы. Андрей огляделся. Бежать не выйдет. открытое пространство. Он точно не уйдет и. Левадов застыл. Замерли и его мысли. Среди господ обнаружился Джонс. Он лежал на траве с окровавленной головой и не шевелился, но раз там, значит жив. Андрей непроизвольно схватился за ошейник. Вот почему он ни разу не напомнил о себе. Американец просто в отключке, да хоть бы и помер. Левадов с тоской посмотрел на зеленый массив, откуда первоначально вели огонь нападавшие. Там можно было попытаться скрыться, но не добежать. Пули все одно быстрее. Скоро с зачисткой поезда было покончено. Всех, кто выжил, примерно полторы сотни человек, согнали в две неравные толпы. К негражданам присоединились еще пять человек, а остальные были с господ. Андрей мрачно подумал, что хоть детей и подростков ни там, ни рядом с ним нет. Твари! Уже ясно, что пленников не ждет ничего хорошего. Скорее всего, пустят в расход. Это понимали и другие, кто был рядом. Перекошенные от страха лица, у некоторых безвольно опущены плечи и пустые взгляды. Все красноречиво и понятно без слов. Только Андрей все же попытается убежать. Все лучше, чем принять смерть без сопротивления. Над людьми и поездом низко прошла пара черных вертолетов. Запугивают. Левадов стиснул кулаки и заскрежетал зубами. Он намеренно разжигал внутри себя злость, чтобы не растерять решимость в нужный момент. Бронетранспортеры подкатили ближе. Техника расположилась широким полукольцом, охватив и пленников, и теперь уже довольно плотное цепление из бойцов в камуфлированных экзокостюмах. Всех нападавших стянули к пленникам. Сейчас бросилось в глаза, что на бронетранспортерах нет никаких опознавательных знаков. У неизвестных бойцов тоже. Хотя есть, наверное, что-то на правом плече. Но рисунок закрыт плотной черной накладкой. Что дальше? Андрей затравленно огляделся. Он тоже нервничал. К негражданам приблизился десяток бойцов, закинувших штурмовые винтовки за спину. Левадов напрягся, полагая, что сейчас и начнется. Но что начнется? Из группы неграждан выхватили восьмерых. Трех женщин и пятерых мужчин. Все в возрасте ближе к пятидесяти. Их почему-то погнали к толпе граждан, а остальным начали сковывать руки пластиковыми хомутами. Андрей крепко получил по лицу, когда промедлил с вытягиванием рук. Но и он теперь тоже в импровизированных наручниках. Ладно, хоть руки не завели назад и не пережали пластиком. Но все очень и очень плохо. И становится хуже. Нападавших около пленников еще прибавилось. Две группы выживших стали разводить друг от друга. Люди почему-то начали противиться, пытаясь остаться на месте. Вход пошли кулаки, приклады, а раздалось несколько выстрелов в воздух. А Андрея неожиданно выхватили из толпы. Двое в экзокостюмах. Сопротивляться их сдвоенной и многократно увеличенной силе не получилось. Отволокли к стоящему в небольшом отдалении человеку в броне и с опущенным визором. В его руке был планшет. Андрей не понимал, чего от него хотят. Левадова просто поставили перед молчавшим офицером. Так подумалось о человеке с планшетом. Он водил пальцем по устройству, и вдруг обручно на шее Левадова отщелкнулся и упал под ноги. Ошарашенного Андрея сразу же отогнали к толпе неграждан. Левадов как мог пальцами скованных рук потер шею. Ну и дела. Не верится. Андрей увидел, что еще несколько рабов оттащили к человеку с планшетом, и они вернулись уже без ошейников. Большую группу пленников оттеснили ближе к расстрелянному тепловозу с номером 101 на борту и разбитым передним платформам. Четверо из граждан несли Джонса, он был все еще без сознания. Офицер, который орудовал планшетом, подошел к пленникам. Сейчас его визор был поднят. Он что-то начал говорить, и, к удивлению Андрея, тревога и страх на лицах людей вдруг начали исчезать. Зато среди другой группы пленников поднялось волнение. Из них выдернули десяток человек и выставили у первого вагона. Напротив расположилось отделение автоматчиков. Андрей выругался. Там готовился настоящий расстрел. Двое изобреченных упали на колени, моля о Кто-то пустил голову, чтобы не видеть неизбежного. Грянули выстрелы. Зачистка продолжалась, теперь убирали свидетелей. Андрей вздрогнул. До этого мига он не обращал внимания на то, что раздет практически до нога. а сейчас захотелось закутаться в какие-нибудь тряпки. «Как хорошо, что нет детей», — вслух повторил Левадов. Почти никто из толпы не граждан не мог отвести взгляд от преступления, что творилось в нескольких сотнях метров. К вагону с первым десятком окровавленных тел повели вторую партию. Левадов видел, как один каратель в экзоброне переступил через лежащего Рамиреса, затем оглянулся, достал пистолет и разрядил в Джонса магазин. Американец дергался после трех первых пуль. Потом затих. Бесславная собачья смерть. Новые выстрелы. И второй десяток пленных пущен в расход. А на пологий склон между двумя группами пленников заходил на посадку черный конвертоплан без опознавательных знаков. Он сел через пару минут. Люк и выдвижной трап располагались в корме. Туда погнали не неграждан. числе коих был и Андрей. Другие, кто несколько часов назад были гражданами, господами и владельцами двуногого скота, сейчас подлежали уничтожению. Свидетели нападения на поезд Белой Головы, в кого вживлены нет чипы, оставаться в живых не должны. В грузовом отсеке конвертоплана вдоль борта имелись пластиковые кресла. Хватило всем. Люди падали на них и, оцепенев от ужаса, слышали многоголосые волнения, крики и выстрелы. жизнь человеческая ничего не стоит будь ты хоть рабом хоть гражданином андрей выругался ошейник джонса спас его а сам артур уже покойник левадов не понимал почему не гражданам оставили жизнь ясно лишь что ему крупно повезло впервые в прекрасном новом мире граждан в расход не граждан пока не суть важна главное жив